Глава 13 Поездка в Гествик. В то время как партия из Оллингтона подъезжала по узкой главной улице Гествига через торговую площадь к небольшому респектабельному, но весьма непривлекательному ряду новых домов, в одном из которых проживала мистерс Имс, гествикские жители знали все, что мисс Лили Дель провожал ее будущий муж. «Между гествикцами существовало мнение, что она очень счастливая девушка. Для нее это прекрасная партия», — говорили некоторые и в то же время покачивали головой, намекая этим, что жизнь мистера Кросби в Лондоне не совсем-то такая, какой бы ей следовало быть, и что... Лили могла бы быть счастливее, если бы вышла замуж за кого-нибудь из близких соседей с менее опасными претензиями. Другие, напротив, ничего хорошего не видели в этой партии. Они знали его средства до последнего пенни и были уверены, что молодым людям весьма трудно будет поддерживать свое хозяйство в Лондоне, если только старый Сквайр не окажет им помощи». Несмотря на то, что многие завидовали Лили, в то время, когда она ехала по городу рядом с своим красивым женихом, сама Лили была очень счастлива. Я не буду отвергать, что она испытывала немалое удовольствие в сознании, что ей завидуют. Подобное чувство с ее стороны весьма естественно, как бывает оно естественно у всех мужчин и женщин, которые убеждены в том, что прекрасно устроили свои дела». Кросби был, по ее же словам, ее птичкой, ее добычей, которую она убила из своего ружья, произведением ее способности, которую она обладала, счастьем, с которым она должна жить, и, если возможно, наслаждаться им до конца своей жизни. Лили вполне сознавала всю важность своего подвига и, как нельзя, основательнее размышляла о своем супружестве. Чем более она думала об этом, тем более убеждалась, что действовала превосходно и тем более становилась довольную. А между тем она знала также, что тут был риск. Тот, кто в настоящее время был для нее всем на свете, мог умереть. Мало того, он мог оказаться совсем не таким человеком, каким она считала его, мог охладеть и бросить ее, дурно обращаться с ней». Но Лили решилась положиться во всем на судьбу и с этой решимостью не допускала ни малейшей возможности к отступлению. Ее корабль должен был выплыть на середину океана, скрыться из виду безопасной гавани, из которой он вышел. Ее армия должна выиграть сражение без всякой другой надежды на свое спасение, кроме той, которую доставляет победа. Всему свету предоставлялось полное право узнать, что она любила его, если только Свету представлялась в этом надобность. Она торжествовала, гордилась своим нареченным и не скрывала даже от самой себя этой гордости. Мистрис Имс была в восторге от их посещения. Со стороны мистера Кросби было весьма обязательно навестить такую бедную забытую женщину, как она. Обязательно было это и со стороны капитана Деля и милых девиц, у которых в настоящее время так много радостей дома в Оллингтоне. Пустые вещи, которые считаются другими за обыкновенную учтивость. мистрис Имс принимала за большую милость. Как здоровье, мистрис Дель. Надеюсь, что она не утомилась после того вечера, когда мы просидели до такой поздней поры. Белл и Лили уверили старушку, что их мать не чувствовала ни малейшей усталости. После этого миссис Имс встала и вышла из комнаты под предлогом позвать Джона и Мэри, но в действительности с намерением принести в гостиную пирожное и сладкое вино, которое хранились под замком в маленькой комнатке. «Пожалуйста, не будемте здесь долго», — прошептал Кросби. «Нет, не будем», — сказала Лили. «Но, мистер Кросби, если вы приехали навестить моих друзей, вы не должны торопиться». «Вы не торопились уезжать от леди Джулии?» — сказала Белл. «Позвольте же и нам, в свою очередь, не торопиться». «Тем более, что мистер Имс не станет говорить об исполнении наших обязанностей» и о том что красота вещь опасная заметила лили мэри и джон вошли в гостиную до возвращения матери потом вошла миссис имс а спустя несколько минут явилось вино и пирожное конечно все это было как то неловко все по видимому были как то связаны миссис имс и ее дочь не привыкли видеть в своем доме таких величественных людей, каким старался показать себя мистер Кросби. Бедный Джон оставался безмолвным от сознания своего жалкого ничтожного положения. Он не отвечал еще на письмо мисс Ропер и не решил еще отвечать ли ему или нет. Вид счастья Лили не производил в нем той радости, которую бы он должен был испытывать, как друг ее детства. Надобно сказать правду. Он ненавидел Кросби, и чувство это высказывал не только самому себе, но и сестре, притом нередко, особливо после вечера у мистерс Дель. «Я тебе вот что скажу, Молли», — говоривал он. «Я бы вызвал на дуэль этого человека, лишь бы представился повод». «Как? Чтобы сделать Лили несчастную?» она никогда не будет с ним счастлива я уверен что не будет я не хочу сделать для нее какой-нибудь вред но право подрался бы с этим человеком на дуэли да не знаю как бы устроить это И потом ему приходила на мысль, что если они оба падут в подобной борьбе, то это послужило бы единственным путем к прекращению настоящего порядка вещей. Этим путем он избавился бы также от Амелии. Другого исхода в настоящую минуту не предвиделось. Войдя в гостиную, Джонни пожал руку всем оллингтонским гостям, но при пожатии руки Кросби у него, как он впоследствии говорил своей сестре, по всему телу пробежали мурашки. Кросби, посматривая на имсов, как-то натянуто и принужденно сидевших в своей собственной гостиной, решил в своем уме, что жена его по приезде в Лондон должна как можно реже видеться с Джонни. Он решил это не из ревности, но из нерасположения к молодому человеку. Он узнал от Лили все, или, по крайней мере, все, что знала Лили, и видел во всем этом одно забавное — «Пожалуйста, Лили» видайтесь с ним реже», — говорил он ей, — «как можно реже». Из боязни, что он сделается ослом. Лили поверила ему все свои чувства, рассказывала ему все, что могла. А между тем он вовсе не замечал, что Лили действительно питала горячую любовь к молодому человеку, которого он ненавидел. «Нет, благодарю вас», — сказал Кросби. «Я никогда не пью вина в такое время дня». «Кусочек пирожного?» И мистер Симс взглядом своим умоляла Кросби оказать ей эту честь. Точно так же она умоляла и капитана Деля, но они оба оставались непреклонными. Не знаю, более ли было расположение у дам, чем у кавалеров «выпить вина и скушать пирожного», Но они понимали, что не попробовать лакомств, поставленных на стол, значило бы огорчить и даже оскорбить добрую старушку. Женщины всегда охотно приносят небольшие жертвы для общества, так же, как и большие жертвы для жизни. Мужчина, способный на все хорошее, всегда бывает готов к выполнению своего долга, так точно, и женщина с добрыми наклонностями — Всегда готова на принесение какой-либо жертвы. Действительно, нам пора отправиться, сказала Бел, а то застоятся наши лошади. Предлог был извинительный, и гости распростились. Вы, Джонни, верно, еще побываете у нас перед отъездом в Лондон? сказала Лили когда молодой человек вышел на улицу с намерением помочь лили сесть на лошадь, но железная воля мистера Кросби принудила его отказаться от этого намерения. «Да, побываю перед отъездом. До свидания». «До свидания, Джон», — сказала Белл. «До свидания, Имс», — сказал капитан Дель. Кросби, садясь в седло, слегка кивнул головой, но его соперник не хотел обратить на это ни малейшего внимания. «Так или иначе, но я вызову его на дуэль», — говорил имс про себя, возвращаясь по коридору в дом своей матери. В свою очередь, Кросби, вкладывая ноги в стремена, чувствовал, что молодой человек не нравился ему все более и более. Чудовищно было бы полагать, что к этому чувству примешивалась ревность». А между тем он очень сильно не любил молодого человека и даже рассердился на Лили за то, что она пригласила его побывать в Оллингтоне. «Я должен положить конец всему этому», — думал он, молча выезжая из города. «Вы, милостивый государь, не должны быть взыскательны к моим друзьям», — сказала Лили, улыбаясь, но в то же время ее голос показывал, что она говорит серьезно, В это время они были уже за городом, и Кросби не сказал почти ни слова с тех пор, как они оставили дом мистрис Имс. Они находились теперь на большой дороге. Белл и Бернард ехали впереди. «Я никогда не был взыскательным», — сказал Кросби с некоторой раздражительностью, «по крайней мере в отношении к тем, кто того не заслуживал». «А я? Разве заслужила это?» «Перестаньте, Лили! Я никогда еще не был и не думаю быть взыскательным к вам. Но вы не обвиняйте меня, если я не был любезен с вашими друзьями. Во-первых, я бываю со всеми любезен, насколько позволяет мне это мой характер. А во-вторых...» «Что же? Во-вторых...» «Я не совсем уверен, что вы действуете благоразумно, поощряя в настоящее время дружбу этого молодого человека». Вы хотите сказать, что я действую весьма неблагоразумно? Нет, милая Лили, я совсем не то хочу сказать. Если бы я думал это, я бы откровенно вам высказал. Я говорю то, что думаю. Нет никакого сомнения, я полагаю, что этот молодой человек питает к вам рот романтической любви. Нелепый род любви, в которой не думаю, чтобы он мог надеяться на взаимность но мысль которой придает некоторую прелесть его жизни. Когда он встретит молодую женщину, способную быть его женой, он забудет об этой любви, но до той поры будет считать себя отчаянно влюбленным. При том же такой молодой человек, как Джон Имс, весьма способен всюду и весьма рассказывать о своих фантазиях. «В настоящую минуту я не думаю, чтобы он решился упоминать мое имя перед кем бы то ни было, но Лили. Вы, может быть, согласитесь со мной, что я более вашего знаю молодых людей? Да, без сомнения. И я могу уверить вас, что они вообще имеют большую наклонность свободно употреблять имена девочек, в которых они воображают, что влюблены. Не удивляйтесь, если я вам скажу, что мне не хотелось бы, чтобы какой-нибудь мужчина свободно обращался с вашим именем. После этих слов Лили минуты две оставалась безмолвною. Она чувствовала, что ей оказана несправедливость. Ей было неприятно это, но она не знала, в чем именно заключалась несправедливость. Она весьма много была обязана Кросби. Во многом она должна была соглашаться с ним и старалась соглашаться даже более, чем требовал того ее долг. Но все же она была убеждена — что не всегда может быть хорошо уступать ему, безусловно, во всем. Она желала думать по возможности, так как думал он, но не могла сказать, что соглашалась с ним, когда их убеждения расходились. Джон Имс был старый друг, которого она не могла оставить, и потому считала необходимым заявить об этом теперь же. «Послушайте, Адольф, что вы хотите сказать, милая Лили?» «Вы верно...» «Не захотите, чтобы я сделала совершенно равнодушную, даже холодную, к такому старинному другу, как Джон Имс? Я знала его всю мою жизнь, и мы все, как нельзя более, уважаем это семейство. Его отец был самым искренним, задушевным другом моего дяди». «Мне кажется, Лили, вы должны понимать, что я думаю». «Я вовсе не хочу, чтобы вы рассорились с вашими друзьями, как не хочу и того, чтобы вы были к ним совершенно холодными. Вам только не следует делать особенных и убедительных приглашений этому молодому человеку побывать у вас перед отъездом в Лондон и потом навещать вас, когда вы сами будете в Лондоне». «Вы сами говорили мне, что он питает к вам какую-то романтическую любовь, что он в отчаянии, потому что вы не влюблены в него. Все это, конечно, пустяки. Но мне кажется, что при таких обстоятельствах вам всего лучше оставить его». Лили снова сделалась безмолвною. «И вот эти три последние дня, три дня, в которые она намеревалась быть счастливой, но более всего на свете старалась доставить счастье в особенности ему. Она ни под каким видом не хотела отвечать ему на это резкими словами и тем более питать в душе свои чувства неудовольствия, а между тем сознавала, что он был несправедлив, и в этом сознании с трудом могла принудить себя перенести обиду. Такова была натура у всех Делей. Не надо, конечно, забывать при этом — что весьма многие, которые в состоянии обречь себя на великие жертвы, не могут принудить себя к перенесению незначительных обид. Лили могла уступить своему жениху во всем, лишь бы только доставить ему удовольствие, но не могла позволить считать себя неправою, тогда как была вполне убеждена, что она права. «Я пригласила его теперь, и он должен приехать», — сказала она. «Но на будущее время, пожалуйста, не приглашайте». «Конечно. Особливо, Адольф, после того, как вы сказали мне. Без всякого сомнения, я совершенно понимаю, что же вы понимаете, Лили». Но Лили молчала. Она боялась высказать свою мысль, боялась сказать что-нибудь обидное для Кросби. «Адольф, не принуждайте меня высказываться». «Я буду делать все, что вы потребуете». «Вы хотели сказать, что когда увидите себя в моем доме, то, конечно, не станете приглашать к себе своих друзей? Скажите, Лили, справедливо ли это?» «Что бы я ни хотела сказать, я этого не сказала». «И действительно, я даже не думала об этом. Но, пожалуйста, адольф оставим это. Вы знаете, мы проводим последние дни». Зачем же тратить их на разговоры о предметах неприятных? Я одно вам скажу, что Джонни Имс для меня ничего не значит, решительно ничего. Да и может ли кто другой занимать меня, когда я думаю об одних только вас? Но даже и эти слова не могли сейчас же произвести в Кросби приятное настроение духа. Если бы Лили уступила ему и призналась, что он прав, Он сейчас же сделался бы таким приятным и радостным, как майское солнышко. Но Лили этого не сделала. Она не высказала своих доводов, собственно, потому что не хотела больше испытывать досады и объявила намерение видеться с имсом в обещанный визит. Кросби желал, чтобы Лили признала себя неправою, желал иметь наслаждение в привилегии и простить ее. Но Лили принадлежала к числу таких женщин, которые не находят большого удовольствия в прощении, мало того, не видят особенной необходимости получать прощение. Поэтому они продолжали ехать, если не совсем молча, то без всякого одушевления и удовольствия в разговоре. Было уже далеко за полдень понедельника, а Кросби уезжал в среду поутру. — Ну что, если эти три дня будут омрачаться такими страшными тучами? Бернард Дель ни слова не говорил, съехавший рядом с ним кузиной. Он почти ничего не говорил с ней с тех пор, как Кросби и Лили прервали их интимный разговор, когда они сидели у живой изгороди на берегу оврага. Он несколько раз танцевал с ней на вечере мистерс Дель и, по-видимому, без всякого затруднения, разговаривал с ней о самых обыкновенных предметах. Белл поэтому думала о что дело совсем кончилось. Она была благодарна кузену, положив в душе своей забыть об этой встрече, об этом объяснении, как будто их никогда и не было. Никому, ни даже своей матери она не хотела говорить об этом. На подобное молчание она обрекала себя, собственно, для него, думая, что такой поступок с ее стороны будет для него приятен. Но теперь, когда они ехали вместе... Далеко впереди от Кросби и Лили, Бернард возобновил свое объяснение. «Белл», — сказал он, — «могу ли я еще надеяться?» «На что надеяться, Бернард?» «Скажите, неужели простой ответ можно принять за решительный приговор по такому предмету? Там, где дело касается самого щекотливого чувства — Я знаю, никто не удовлетворится подобным ответом. Если этот ответ был передан искренне и не ложно... Ага, без всякого сомнения. Я вовсе не допускаю лицемерия или обмана с вашей стороны, когда вы не позволили мне высказаться перед вами. Бернард, я никогда не запрещала вам высказываться. Было что-то вроде этого. Впрочем, я нисколько не сомневаюсь, что вы были правы. «Однако, Белл, зачем это должно быть так? Только тем я и могу объяснить это, что вы влюблены в кого-нибудь другого». «Я? Ни в кого не влюблена?» «Прекрасно. В таком случае, почему бы вам и мне не соединить нашу судьбу?» «Нет, Бернард, напрасно говорить об этом. Выслушайте меня». «Во всяком случае, позвольте мне высказаться. Полагаю, что вы не пренебрегаете мною. О нет, если вы не хотите принять чего-нибудь предложение, собственно, по неимению состояния, то, поверьте, в нашем браке не может быть этой преграды. Относительно денег вы не должны восставать против него. О любви моей я не буду больше говорить». Я не сомневаюсь, что вы верите моим словам, но почему вам ближе не посоветоваться со своими чувствами, прежде чем вы решитесь противиться желаниям всех тех, кто так близки к вам? — Вы говорите о моей мама? Бернард. — Не исключительно об ней одной хотя я не могу не думать что ей приятен будет брак который послужит подпорою всему семейству и предоставит вам полное равное право на состояние которое я имею в глазах моей мама это не будет иметь ни малейшего значения вы ее спрашивали нет об этом деле я никому еще не сказала ни слова поэтому вы не можете знать мнение вашей мама Что касается до дяди, то я положительно знаю, что брак наш составляет предмет лучших его желаний в жизни. Если я сам не заслуживаю с вашей стороны никакого внимания, то полагаю, что одно же уже уважение к нему должно принудить вас подумать, прежде чем вы дадите окончательный ответ. Для вас я бы сделала более чем для него. Гораздо более. В таком случае сделайте это для меня? «Позвольте мне думать, что я не получил еще ответа на мое предложение. Отсрочьте ваше решение на месяц, до Рождества, до, до какого вам угодно времени, лишь бы только я знал, что дело это еще не решено, и мог бы сказать это дяде Кристоферу». «Бернард, это будет бесполезно. Это, по крайней мере, будет показывать ему, что вы намерены подумать. Напротив». «У меня нет такого намерения. Вовсе нет. Я знаю очень хорошо, и с моей стороны было бы весьма нечестно, если бы я решилась вас обманывать. Значит, вы хотите, чтобы я передал дяде непременно этот ответ?» «Откровенно вам скажу, Бернард, для меня решительно все равно, что бы вы ни сказали дяде по этому делу. Он не имеет никакого права располагать моей рукой». «И потому мне нет ни малейшей надобности обращать внимание на его желание». «Я в нескольких словах объясню вам свои чувства по этому вопросу». «Я не выйду замуж против желания мама. Даже если бы она и пожелала, я не выйду против своего собственного желания. Что касается до дяди, я вовсе не считаю себя обязанной соглашаться с его желаниями по вопросу, касающемуся, собственно, меня». Но ведь он глава нашего семейства. Для меня это ничего не значит. Он всегда был так великодушен ко всем вам. В этом я с вами не согласна. Он не был великодушен к нашей мама. Напротив, в отношении к ней он весьма суровый и скупой человек». Он отдает ей свой дом потому только, что ему непременно хочется, чтобы Дели перед светом и людьми казались респектабельными. И наша мать живет в этом доме, собственно, из-за нас. Будь моя воля, я бы завтра же оставила этот дом. А если не завтра, то сейчас же после свадьбы Лили. Я охотно и немедленно отправилась бы в Гествик и жила бы там, как живут имсы. Мне кажется, Белл, вы неблагодарны. «Нет, я не неблагодарна. Вы говорите, Бернард, чтобы я посоветовалась с дядей насчет моего замужества, но я скорее бы посоветовалась с вами, нежели с ним. Если бы вы позволили мне смотреть на вас, как на брата, я бы не задумалась дать вам обещание не выходить замуж за человека, выбор которого вы бы не одобрили». «Такие отношения между ними...» Ни под каким видом не согласовались бы с видами Бернарда. Не дальше, как недели четыре или пять. Он думал, что лично сам он не слишком беспокоился об этом браке. Он говорил самому себе, что кузина ему нравилась, что весьма недурно было бы для него сделаться семьянином, что его дядя был рационален в своих желаниях и довольно щедр в своих предложениях, и что поэтому ему следовало жениться. Ему и в голову не приходило, что кузина откажется от такого выгодного предложения, а тем более не мог он допустить мысли, что через этот отказ ему придется пострадать. Он, конечно далеко не питал того чувства, которое обнаруживают влюбленные, высказывая, что они для любви своей готовы пожертвовать всем, что для них дорого в жизни. В то время, когда он, сидя под на мягкой траве подле живой изгороди, рассказывал ей повесть своей томной любви, ему казалось, что он вовсе ничего не приносил в жертву этой любви. Он вовсе не предвидел, что ему придется испытывать разочарование, Досаду и горесть. Он полагал, что принятие его предложения доставит ему маленькое торжество, но никак не думал получить отказ и вместе с тем испытать уничижение. В этом настроении духа он приступил к исполнению своего плана и теперь увидел к своему крайнему изумлению, что ответ этой девочки делает его совершенно несчастным. Он только выразил желание на приобретение известного предмета, и одно такое выражение возбуждало уже в нем желание непременно обладать этим предметом, в то время, когда лошади и их тихой рысью шли одна подле другой, когда за словами Белл, высказанными с полной искренностью, последовало молчание с той и другой стороны, Бернард сознавал, что в нем было гораздо более этого желания, чем он предполагал. В эту минуту Он чувствовал себя несчастным, разочарованным, озабоченным, неуверенным в своем будущем. Чувствовал себя ребенком, которому непременно хочется иметь игрушку, которая ему понравилась. Он сердился на себя, и в то же время на душе у него было и тяжело, и грустно. Бернард пристально смотрел на Белл, когда она, молчаливая, спокойная и несколько грустная, сидела на своей маленькой лошадке и сознавал в душе, что Белл была прекрасна что она представляла собою именно тот предмет, которым ему хотелось бы обладать, если бы только обладание было возможным. В эту минуту Бернард чувствовал, что любил ее и в то же время сердился на себя за такое чувство. «И зачем ему подчиняться слабости, заглушающей рассудок и все другие чувства?» Ведь любовь никогда не доставляла ему ни малейшего удовольствия. До настоящей поры он никогда не допускал этого чувства, но теперь принужден был допустить его, потому что оно становилось для него источником беспокойства и огорчения. Нам, впрочем, позволительно еще сомневаться в действительности любви Бернарда Деля к своей кузине. Не был ли он более влюблен в свое желание? Как бы то ни было... Бернард против своей воли произнес приговор над собою, что он влюблен, и сердился за это и на себя, и на целый свет. «Белл», — сказал он, примкнув к ней на самое близкое расстояние, «я бы желал, чтобы вы поняли, как я люблю вас». В этих словах и в тоне голоса, которым они были высказаны, Белл действительно видела более любви, чем спекулятивных расчетов, обнаруживаемых до этой поры Бернардом. «Но разве я не люблю вас? Разве я не предлагала быть для вас сестрой во всех отношениях? Это ничего не значит. Подобное предложение я считаю за насмешку надо мной, Белл!» Я не отстану от вас. Дело в том, что вы еще не знаете меня. Не знаете, как бы вы должны были знать человека, прежде чем выберете его своим мужем. В этом отношении вы и Лили не похожи друг на друга. Вы очень осторожны. Вы сомневаетесь в самих себе. И, может, статься сомневаетесь в других? Я задумал это дело. Я желаю и решился выполнить его, и буду стараться, чтобы желание мое увенчалось успехом. Бернард! Напрасно. «Вы говорите это. Поверьте мне, если я говорю, что этому не бывать никогда...» «Нет! Я не верю! Я не хочу вам верить! Я не позволю довести себя до отчаяния! Откровенно вам говорю, что не хочу вам верить! Я могу надеяться, надежды от меня никто не отнимет! Нет, был я не оставлю вас! Не оставлю до тех пор, пока не увижу вас с женой другого человека!» При этих словах они въехали в ворота сквайра и отправились к конюшням, где по обыкновению слезли с лошадей.